потому что я не хочу оставаться в стране, где не охраняют мои права. Уж лучше быть последней собакой, чем человеком, которого попирают ногами. Виртол читал и время от времени медленно и тяжело кивал головой в знак согласия. Он отложил книгу. Только теперь он почувствовал, что прошлую ночь, провел без сна, сказавалась и напряжённость последних дней. Темноты ему ещё не хотелось. Он боялся темноты. Он выключил верхний свет, зажег затененную абажуром лампочку над кроватью, повернулся на бок и полузакрыл глаза. Он смотрел на обои с фантастической птицей на свисающей ветке, и снова из-за чертания рисунка перед ним возникало лицо Германа. Широкий лоб, плоский нос, большой рот, короткий и сильный подбородок. Имел ли бы такой вот Герман шансы на успех и карьеру в современной Германии? Дертолду лоб носа. В голове его сами собой сложились стихи. Кто хочет в Германии выйти вперёд, что нужно ему для удачи? Железная тепесть и сдавлинный лоб. Стихи редко приходили ему в голову. Он хорошо чувствовал прозу. Доктор Гейнцеус всегда это говорил. Да и вообще стихи теперь, пожалуй, ни ко времени. Рут и этот самый Герман, без сомнения, столковались бы друг с другом. и опять она представляется ему одной из германок в Вагенбурге. Ее бы возмутило подобное сравнение, однако оно вполне правильно. Рут легко. На его Бертольда месте она бы отлично знала, как поступить. Многим в Германии легко, но миллионам тяжело в Германии, потому что они знают, как нужно поступать. Бертольд слышал историю брата, или, кажется, Шурина Шлютера, который высказался против нацистов и был за это убит. Время. Миллионы людей объявляют себя противниками фашистов, тысячи платятся за это жизнью, о сотнях, о тысячах это становится известным, а о сотнях тысяч, о миллионах никто не знает. Кто же тогда Германия? Те в коричневых рубашках, которые горланят и бесчинствуют с оружием в руках, противозаконно сохранив это оружие? Или другие... те миллионы людей, которые были так наивны, что подчиняясь закону сдали оружие, и которым теперь прошибает черепа, когда они хотят что-нибудь сказать. Нет, он не герой ни один. У него есть товарищи. Сотни тысяч товарищей, миллионы. Неизвестному солдату поставили памятник, а неизвестным немцам, а его неизвестным товарищам никто и словом не обмовился. Мой неизвестный товарищ, думает Вертольд. Они преследуют тебя, бьют, затачивают в тюрьмы и дальше. Знаю, имя тебе тысячи, имя тебе миллионы. И ещё. Но день придёт, и встанешь ты. Нет, всё это никуда не годится. Он не умеется сочинять стихи. Но когда-нибудь непременно явится поэт и сложит песню о неизвестном немце, о неизвестном товарище. Может быть, кто-нибудь и напишет ее, но ее не станут печатать, не будут петь, никто ее не услышит. И если бы он, Вертольд, сам написал такую песню, ему не пришлось бы выступать с ней. Он выступит совсем с другим, он пойдет в актовый зал и перед сборищем ухмыляющихся школьных товарищей, известных товарищей, он произнесет «Я сказал истину». «Объявляю эту истину ложной». «Нет». он этого не скажет. Конечно, скажет. Письмо к Франсуа он тоже не хотел писать. Он не написал его, пропустил все сроки. А потом отец сказал: "Ты мог бы послать письмо с пешной почтой". И он написал: "Можно завтра не пойти в школу, попросту не явиться. Они будут стоять в актовом зале и ждать, а его нет". Он улыбается. Он ясно представляет себе лица Фагильзанга и Вернера Риттерштега. и лицо педали Мелентина у дверей. «Давайте споем гимн, Хорст Весель», скажет, наконец, доктор Фугельзанг, но это будет слабым утешением. Не стоило собирать всю школу в актовом зале для того только, чтобы спеть гимн, Хорст Весель. Директор Франсуа, тот, может быть, обрадуется, если он не придет. А Генрих определенно будет рад, хотя он и советовал ему явиться. Курт Бауман тоже будет рад, О, это было бы большим удовольствием, душевным бальзамом. На час, на день, может быть, на неделю, а потом? Что ему делать потом? Его исключат. Из Германии ему придётся уехать. Пройдёт, может быть, целая вечность, пока он сможет вернуться в Германию. Будет ли она тогда его Германией? Выбора нет. Хорошо было бы, конечно, заставить их ждать понапрасну, но это невозможно. Впрочем, возможно. Он поднимается, достаёт рукопись доклада о Германии. Он хорошо припрятал её. Ему приходится включить верхний свет, чтобы разыскать её. На это уходит некоторое время. Рукопись написана очень чисто, на линованной бумаге с полями, почти без каких-либо помарок. Виртуал берёт листок бумаги и пишет: "Тут нечего разъяснять, нечего добавлять, нечего вычеркивать. Твою да, пусть будет да". То я нет, пусть будет нет. Бертольд Аперман. Он стадёт ручку, потом снова берёт её и проставляет дату. Берлин. 1 марта 1933 года. В сущности, ему хочется записать стихи, которые раньше мелькнули у него. Тебе неизвестный товарищ. Нет. Проза ей лучше. И он пишет: "Уж лучше быть последней собакой, чем человеком, которого попирают ногами. Клейст Издание «Инзель», том 4, страница 30-я. Он идет в другую комнату, не очень заботясь о том, чтобы тихо ступать. Открывает домашнюю аптечку. Он находит три трубочки со снотворным. Он выбирает то, которое считает наиболее сильным. Трубочка едва начата. Хватит, наверное. Придется им завтра постоять там, в актовом зале. Он наливает воду в стакан, Бережно ставит стакан на тарелку, чтобы не осталась кружка на столе. Растворяет таблетки в воде. Ставит стакан на ночной столик. Смотрит на рукопись доклада. Записка лежит сверху. Лучше её приколоть. Он заводит часы, кладёт их подле стакана. Выключает верхний свет, зажигает лампочку над кроватью, ложится. Часы показывают 38 минут второго. Он запивает воду с растворенными таблетками. Нельзя сказать, чтобы это было вкусно. Приходится сделать усилие, чтобы проглотить эту дрянь. Но есть вещи похуже. Он лежит и ждёт. На ночном столике тикают его часы. С улицы доносится гудение автомобильного рожка. Недозволенно громкое, протяжное. Скоро ли он заснёт? Прошло 2 минуты и 40 секунд. Больше 6-8 минут это, наверное, не продолжится. Если никто не войдёт к нему в течение ближайшего получаса, то разбудить его уже не удастся. К счастью, вряд ли кто-нибудь заглянет к нему. А если погасить свет, то уж наверняка никто не войдёт. Он гасит лампочку. Он чувствует сонливость и усталость. Не такую приятную усталость, как он ожидал, а свинцовую, давящую. Снова автомобиль. Но теперь гудок не такой протяжный. Рукопис его доклада подготовлена очень чётко. Доктор Гейнс ус говорил им, что одна из самых существенных отличий древнего мира от нашей эпохи заключается в отношении к самоубийству. Римляне с ранних лет внушали своим сыновьям мысль, что дарованная человеку возможность в любой момент прибегнуть к добровольной смерти возвышает его даже над богами. Боги не обладают такой свободой. Это достойная смерть. И сложил он всё аккуратно. Раньше всем выпить эту дрянь. Вот лежит рукопись. Кто хочет, может увидеть, а кто не хочет, вынужден будет увидеть. Несколько дней назад он читал об одной женщине, которая, уходя из жизни, не только надела платье, в каком ей хотелось быть похороненной, но даже нашила траурный креп на пиджак мужа. Мои немцы, аккуратный народ. Он чуть-чуть улыбается. Теперь он может себе это позволить. Теперь он может сказать: "Мы немцы". Снова автомобиль. Оказывается, он сам в автомобиле, на автомобильно-тренировочном шоссе автомобильные гонки. Францки сидит в глубине, странно, что он не рядом, и непрерывно орёт ему всякие наставления, но он ничего не слышит. Он всеми силами старается разобрать, что говорит Францки, но кругом отчаянный шум и ветер свистит в ушах. А кто же там, рядом с Францки? Кто-то сидит там. А, это доктор Гейнциус. Хорошо, что он. Он объяснит все лучше, чем Францки. А вот и поворот. Он великолепно сделал поворот. Шикарно. Но ведь он отучил себя от этого слова «шикарно». Отвратительное слово. Впереди автомобиль. Кто там за рулем? Да ведь это доктор Фагильзанг. Врезаться в него сейчас сбоку. Это будет шикарно. понимает ли франский, что он задумал? Но ничего не выходит, как ни странно. Он просто не может его нагнать. Полный газ, всё время полный газ, не уменьшать скорости, но ничего не выходит. Снизу его обдаёт гнетущим жаром. Газовый рычаг отчаянно накалился. Машина швыряет из стороны в сторону. Рычаг почему-то давит ему на живот. Машина уже не швыряет. Её заносит. анорвётся из рук, как тогда в Баварии на обледеневшем шоссе. Что-то чёрное поднимается снизу. Что-то ужасно давит. Кричь, фять бы, кричь фять. Хоть если не хочешь, но крик о нет. Что-то поднимает его, поднимает машину. Но это вовсе не машина, она выскальзывает у него из-под ног. Он на американских горках в луна-парке. Это лодки качали. Так значит, он в Мюнхене на осенней ярмарке. Как высоко взлетают котели. Сугизак всё ещё рядом. Но вот она обогнал его. Нет, он всё-таки на треке, только без машины. А теперь он плывёт, хотя он без машины. Как высоко взлетают котели. Как все котит в животе, где-то глубоко внутри. Живот прямо выворачивает. Но нельзя подавать виду. Нужно только улыбаться. Улыбаться во все лицо. А ведь это настоящая лодка. Волны равномерно накатывают. Они совсем плоские. Они душат и давят. Это уже не пустяки. Они душат ужасно. Не надо было плыть ночью. Они без конца перекатываются через голову. Никак не поднимешься на гребень. Никак не глотнешь воздуха. Все уплывает. Только лицо фагивзанга осталось. на это уже не лицо Фагельзанга. Это лицо Германа с плоским носом и упрямым подбородком. И Герман попал вдруг на цоколь памятника в Недервальде. Ведь это статуя Германии, и это хорошо. Нет. Теперь там Герман, но и цоколь памятника уплывает. Приближается огромная волна, целая гора, и ему нужно проплыть сквозь неё. Мой неизвестный товарищ Я не могу протянуть тебе руку. Опять набегает волна, ещё больше той. Поднимет ли она его на гребень? Вот она. В этот самый час спальный вагон уносил Густова всё дальше и дальше на юго-запад от Берлина. Густов хорошо, крепко спал. Неожиданно он проснулся, разбуженный резким толчком поезда. Медленно прояснилось сознание, и вдруг он с ужасом вспомнил О Жанне. Он, уезжая, подумал, а о Бертольде, о своем племяннике, не подумал. Почему он хотя бы Мартина не спросил, чем кончилась нелепая история с Германом Хирурском? Почти полчаса мучила Густава эта мысль. Потом он опять уснул, но остаток ночи спал далеко не так хорошо, как вначале.